Глава восьмая В замок Винстон с Кристиной вернулись уже поздно вечером. Винстон собирался сразу уехать к себе, но Поппи и Аманда настояли чтобы он зашел. Винстона с Кристиной проводили в библиотеку, где их ждали щедрые блюда с аппетитными бутербродами и по стаканчику ароматного виски. «Присаживайся, Петер». Поппи указал на кожаное кресло с патиной, какая появляется на вещах, лишь спустя десятилетия уважительного отношения к ним. Сам он сел рядом с Кристиной и Амандой на диван. В огромной замковой библиотеке пахло пылью, кожей и сигарами. Встроенные дубовые стеллажи, уставленные темными рядами книг, уходили под сводчатый потолок. Винстон проголодался и отдал должное бутербродом Кристина тем временем рассказывала об ужасе, пережитом на вилле. — Какой кошмар! «И какая страшная смерть!» Поппи грустно покачал головой. Он, кажется, по-настоящему разволновался, что в купе со стаканчиком виски делала неприязнь к нему невозможной. «А это точно несчастный случай?» — спросила Аманда. «А что же еще?» — заметил Поппи. Винстон, чтобы не отвечать, припал к стаканчику, но Аманда не оставила его в покое. «Как, по-твоему, папа, это был несчастный случай?» Винстон беззвучно вздохнул. «Строить предположения пока еще рано. Когда техники закончат работу, мы будем знать больше». «Мы?» — резко спросила Кристина. «Полиция», — исправился Винстон, но было уже поздно. «Ты будешь помогать расследованию?» — спросила Аманда. «Класс!» «Ничего подобного!» — отрезала Кристина. «Твой папа...» — она замялась и переглянулась с Винстоном. «Он в отпуске». «Местные полицейские отлично справятся сами. Да, Петер?» Винстон перевел дух. «Я просто дал им пару незначительных советов». «Но ты им помог, да?» — не сдавалась Аманда. Винстон старался не смотреть Кристине в глаза. «Так, ерунда», — пробормотал он. «Местного следователя требовалось просто немного подтолкнуть в нужном направлении». Аманда продолжала задавать вопросы. Вы нашли какие-нибудь следы? Подозреваемые есть? В подкастах полицейские говорят, что первые 48 часов – самые важные, когда расследуешь убийство. Винстона спас мобильный телефон. Пришло довольно длинное сообщение. «Извини, мне нужно ответить», – сказал он, и некоторое время смотрел на экран телефона. «Какой кошмар», – повторил Поппи. «Кристина, а зачем вы туда поехали? Ни тебе, ни петру искать жилье не нужно». я же говорил что все это плохо кончится а что если это убийство вмешалась аманда вдруг кто нибудь столкнул ее на скульптуру джесси многие ненавидели давай не будем давать волю фантазии призвал поппи ты сама слышала что сказал папа делать выводы еще рано да петрр mm -hmm. винстон оторвался от экрана сунул телефон в карман и выразительно постучал по наручным часам время позднее поеду ка я домой «Спасибо за бутерброды и за виски». «Я тебя провожу», — сказала Кристина. «Нет-нет, сиди, я найду дорогу. Завтра созвонимся». Винстон чуть не бегом покинул библиотеку и быстро спустился по лестнице. Уже стоя у машины, он услышал чьи-то шаги по гравийной дорожке. «Папа, подожди». Винстон обернулся и увидел дочь. «Ты же не веришь, что смерть Джесси — это несчастный случай, да?» «Я же говорил». Строить предположение еще рано. Но ты-то что думаешь?» Аманда никогда не проявляла особого интереса к работе Винстона, и пробудившееся любопытство дочери его, по правде говоря, радовала. Винстон бросил быстрый взгляд в сторону замка, чтобы удостовериться, что Кристина его не услышит, и тихо начал. «Вообще-то в этом деле есть кое-что странное». «Я так и знала!» – торжествующе сказала Аманда. «Что теперь?» Ты должен предложить полиции Симрисхамна свою помощь в поимке убийцы. Винстон снова покосился на замок. Аманда пару секунд внимательно смотрела на отца. Потом прищурилась и расплылась в улыбке. а а, -а Это он тебе только что написал, да? Начальник участка. Хочет, чтобы делом занялся ты». Винстон невольно подивился наблюдательности Аманды. «Не занялся, пару дней помогал, пока все не прояснится. Побыл бы за консультанта. И, пожалуйста, не говори ничего маме или попе. Мама не хочет, чтобы я работал, пока я в отпуске. «Не волнуйся, я тебя не выдам», — рассмеялась Аманда. «А ты за это рассказывай мне про следствие в подробностях. Обещаешь?» Конечно, Винстону следовало бы сказать «нет», сослаться на тайну следствия, сказать, что он не может нарушать правила. Но ему не хотелось испортить эту минуту. Его сердце все еще наполняли, Тепло и гордость. Посмотрим, с улыбкой отозвался он.